В имперской канцелярии. В центре Берлина огромное мрачное здание. Целый квартал занимало здание. Это имперская канцелярия, ставка Адольфа Гитлера. Сотни комнат расходились в имперской канцелярии, сотни окон, множество лестниц, коридоров, просторных залов, но не здесь, не в этих комнатах, этих залах, а глубоко под ними, в мрачном и глухом подземелье. В шестнадцати метрах от поверхности земли и вдали от света, от солнца, находился фюрер фашистской Германии. Много фашистов набилось сюда, в подземелье. Тут и ближайшие помощники Гитлера — Геринг, Геббельс, Гиммлер. Тут и личный адъютант — генерал Бургдорф. И личные летчики, и личные врачи, и личная охрана Гитлера, и личные шофер, и личная повариха, и даже любимая собака фюрера — овчарка Блонди. Ни одна с четырьмя щенятами. Охраняло убежище Гитлера 700 отборных солдат. Тройным кольцом часовых была опоясана имперская канцелярия. Здесь, в подземелье у фюрера, идут бесчисленные заседания и совещания. Шепчется он с приближенными. Ищет путей, как продержаться дольше, как затянуть войну. На чуду, надеется Гитлер. Вдруг не хватит у русских сил? Вдруг вообще случится что-то негаданное? Тяжелые вести приходят с фронтов. Гитлер приходит в бешенство. Страшен фюрер в такие минуты. Глаза вот-вот, кажется, вылезут из орбит. На руках надуваются вены. Бегает Гитлер по комнате. Пробежит, остановится. Пробежит, остановится. И кричит, и кричит, и кричит. Эти крики словно удар хлыста. Цепенеют от них приближенные. Вжимают уши в тугие армейские воротники, готовые как снег растаять. Особенно грозен был Гитлер тогда, когда пришло сообщение, что советские войска прорвали фашистскую оборону у Зейловских высот на Нейсе и на Одере. «Измена!» — кричал Гитлер. «Трусы! Тупицы!» — клял своих генералов. «Расстрелять виновных!» — через минуту. «Нет, повесить!» — еще через минуту. «Нет, расстрелять, а затем повесить!» И снова. «Предатели! Трусы!» 20 апреля 1945 года в подземелье отмечался день рождения фюрера. Нерадостен этот день. Все ближе и ближе, — подходит к Берлину русский. Сидит фюрер в кресле. Размяк, раскис. Опустил голову, не шевельнется. Приходят приближенные, поздравляют Гитлера. Удаляются, словно тени. Крутятся возле Гитлера слуги, адъютанты. Чем отвлечь от недобрых дум, чем угодить, не знают. Вдруг оттуда, сверху, послышались залпы. Один, второй, третий. Это советская артиллерия открыла огонь по Берлину. Все подняли головы вверх, застыли. Встрепенулся Гитлер. Тоже голову поднял. «Что там?» «Не хватает ни у кого мужества сказать, в чем дело. Стоят друг на друга искосо смотрят. А потом все вместе на адъютанта Гитлера, генерала Бургдорфа. Не растерялся Бургдорф, вышел вперед. Салют, мой фюрер! Вашу честь, мой фюрер!» Оживился Гитлер, встал, подтянулся, руку за борт пиджака закинул, Снова небо взорвали залпы. Война подошла к Берлину.